Когда мебель и книги в библиотеке заняли свои места, и была нанято пара услуг, когда викарий нанес визит Гаэтану, когда коллекция картин разместилась на стенах, были отремонтированы камины, погреб перестроен и наполнен винами от Хэродса, Гаэтану сообщил свой новый адрес всем своим друзьям. Накануне Нового года он съездил в Лондон, чтобы купить некоторые подарки, которых не сумел отыскать в соседнем городке. Но прежде чем пойти по магазинам, позвонил в дверь Жака. Племянник был предупрежден о скором визите дядюшки. Дверь открыла Филиппинка, служанка Орелли и Дюваль, но хозяйка, услыхав незнакомый голос, сама выбежала в прихожую. — Жак предупредил меня о вашем приезде, — тут же нашлась она. — Он не должен особенно задержаться. Прошу вас, входите. Не хотелось бы вас беспокоить. — В посольствах сейчас передышка, — сказала Орелли. Она провела его в гостиную. Он успел заметить валявшиеся на канапе мужские трусы. Она их схватила, пряча смущение под показным гневом. Ох уж эти филиппинки! Они, конечно, честные, но какой от них беспорядок! Оставить здесь белье для глажки!» Хладнокровный кивок Гаэтану лучше, чем любое насмешливое замечание показал, что хозяйка его не провела. Она поняла это и не стала продолжать. Чаю? Охотно. Раскрасневшаяся Орелия ушла на кухню, чтобы отдать распоряжение. Гаэтану дал волю любопытству. В соломенной корзине среди рождественских куколок блеклых тонов лежал гипсовый сосунок в голубых пеленках. Гаэтано был наполовину итальянец и привык к таким рождественским наборам, но его заинтересовало, что все фигурки были обезглавлены. «Это все, что осталось от ясли моего детства», — пробормотала позади него Орелия, неслышно вошедшая в комнату, пока он раздумывал над этой загадкой, и добавила Насмешливым тоном нашаливший школьницы. Каждый может придумать лица сам. Но гипс на месте изломов выглядел таким белым и чистым, что было ясно, головки отломили недавно и нарочно. Чай был хорош, ячменные лепешки восхитительно свежие, мурмелад обычный, беседа жеманная, оживил ее лишь приход Жака. Он говорил только с дядей. Описал мелкие происшествия жизни случайного работника культуры. Недостатки этой жизни и свою рабскую зависимость осудил с какой-то веселой настойчивостью. Рассказ явно предназначался для ушей Орелии, на которую Жак демонстративно не обращал никакого внимания, которую осаживал каждый раз, когда она пыталась смягчить его самоуверенные рассуждения. И, в конце концов, он, не попрощавшись, отправился провожать Гаэтану на вокзал, Гость опасался заторов в предпраздничные дни и приехал на поезде, а не на своей машине. Акан падающая звезда, — самое известное заведение со стриптизом на бульваре Талат-Паши. Над бульваром возвышалась византийская крепость, построенная в IX веке Мишелем де Бегом для защиты от набегов турецких племен. Утонувшую в ядовитом, жгущем глаза, тумане, впадину, в которой расположена Анкара, уже покинули пастухи-кочевники. Распродав свой товар на рынках, они возвращались на окрестные плато, где их жены присматривали за детьми, стариками и стадами до возвращения мужей. Пастухи дважды в год спускались в столице, чтобы продать баранов, коз, птицу, домотканную одежду и купить посуду, масло, сахар и патроны для охоты их основного занятия наряду со скотоводством. Накануне Неджати нашел Пьера в таком мрачном настроении, что потребовал объяснений. Пьер терпеть не мог жаловаться, но смог отвязаться от своего настойчивого друга и соседа, только изложив причину своего уныния. Настало время новогодних праздников, и хотя ему с детства были в тягость любые ритуалы, их отсутствие переносилось все же с трудом. Он был уязвлен этим неожиданным приступом тоски, но не знал, как от нее избавиться. Фатима уехала на зимние каникулы к моей матери, на берег Черного моря. Проведет несколько дней с кузинами, она встречается с ними нечасто. Если хотите, съездим в Анкару. Вы еще не были в мавзолее, Ататюрка? Я когда-то его посетил, а теперь покажу вам. Потом сходим к женщинам. У меня есть адресок, я его сохранил с прошлого раза. Пьеру не хотелось знакомиться с Анкорой в разгар зимы, но его тронула любезность Неджати, и отказаться было неловко. Они уехали в тот же день. Добирались до Анкары на автобусе девять часов. Пока были свободные места, он останавливался на обочине дороги, где ждали пассажиры, не сумевшие втиснуться в предыдущую машину. «Вызмите!» — автобус уже был набит бредоголовыми солдатами в хаке, совершенно обалделыми, они радовались, что уехали из казармы от опостылившей дисциплины. Ехали и крестьяне в тюрбанах и широких штанах, Толстые женщины в черных платьях и шалях, студенты в джинсах, мелкие чиновники в серых пальто с узкими воротниками. На остановках у постоялых дворов с бензозаправками все вылезали, чтобы выпить чая и съесть по береку, горячему пирожку, истекающему жиром. Кое-кто отходил в сторону, расстилал на земле молитвенный коврик и молился, обратившись лицом в сторону Мекки. Когда автобус въехал на автовокзал, забитый пустыми машинами, пассажиры давно спали. Тишину нарушали лишь всхрапывание и кашель. Служащие вокзала, недовольные опозданием, набросились на шофера. Пьер заказал номер на двоих в небольшой гостинице неподалеку от музея, как рекомендовал Фахиргес. В центре чистое, спокойно и с отоплением. Они легли без ужина. продолжив прерванный сон. На следующий день Неджати водил Пьера по Анкаре. Пьеру не понравился этот город, назначенный столицей. Здесь даже зелень не могла украсить административные ансамбли, официальные здания и широкие улицы. Столицу нельзя очередить декретом, сказал он Неджати, но тот не понял, что Пьер имеет в виду. Для него, напротив, это было место, выбранное отцом нации, чей мавзолей из желтого известняка возвышался над мраморным саркофагом. Пьер предпочел бы, вопреки настойчивости друга, ярого кемалиста, не ходить в этот идолпоклонческий храм, но пойти пришлось, и он был удивлен благородной сдержанностью здания. Пьер сказал об этом не приведя его в блаженный восторг. Напротив... Восхищение, которое Пьер испытал в музее перед скульптурами хеттов, было столь сильным, что Неджати, едва взглянувший на них, вспомнил, что основатели этой таинственной цивилизации и гениальные ее художники были его предками.